Может быть, нанский епископ обольщал себя также надеждой, и в этом он ошибался на то, что он будет оказывать на собор решающее влияние вследствие своей большой милости и своего легкого и блестящего красноречия. Он рассчитывал сначала заинтересовать собрание, а затем приобрести права на его доверие, отдав ему отчет в своих совещаниях с папой. Ему удалось только вызвать зависть. Члены собора не простили ему его успехов, Они отказывались верить в них, а так как четыре статьи, на которые святейший отец согласился, не были им подписаны, то говорилось, что им нельзя придавать никакого значения. Кроме того, было известно, что император оказывает нанскому епископу особую благосклонность, что он часто с ним сносится. Его немедленно превратили в фаворита, и поэтому его слова перестали внушать доверие. Затем, уступая порыву, император говорил о соборе так же резко, как о папе, и возникло предположение, что Дювазен подстрекал его к употреблению таких выражений. Наконец, читая в собрании проекта адреса императору с ответом на его послание, он проявил непостижимую неловкость, пытаясь устранить некоторые замечания, сделанные ему касательно формы адреса. Он заявил, что проект в том виде, как он только что прочел его, уже сообщен императору, и это безвозвратно погубило Нанского епископа. Для меня совершенно очевидно, что не было ни одного момента, когда бы Наполеон не должен был раскаиваться в том, что он созвал собор и дал ему собраться. После возвращения депутации из Савоны ему следовало понять, до какой степени он стал для него бесполезен и в какой мере он мог оказаться роковым для него. Также, несомненно, что ввиду намерения императора воспользоваться этим собранием в интересах своей власти, нельзя было усвоить более неумелый образ действий, чем тот, которому следовал он. Страница 261 «Я хочу лишь бегло охарактеризовать направление, принятое этим собранием, и изобразить несколько связанных с ним эпизодов». Созыв собора был назначен на 9 июня 1811 года, но под предлогом крестины римского короля, сына Наполеона, его открытие состоялось лишь 17 июня в церкви Нотр-Дам. Труарский епископ Булонь произнес проповедь. Собрание. Собрание насчитывало 95 епископов, из коих шесть были кардиналами и девять епископов, назначенных императором, но не получивших от папы инвеституры. Кардинал Феш сразу же взял на себя, как мы говорили, председательствование, которое никто у него не оспаривал, и включил в свой титул звание Гальского примаса по праву, принадлежавшее ему как Леонскому архиепископу. Дальше будет видно, почему я упоминаю об этой подробности. После проповеди председатель произнес обычную клятву, повторенную вслед за ним всеми епископами и заключавшуюся в следующих словах. «Я признаю святую католическую, апостолическую римскую церковь, мать владычицу всех других церквей, клянусь истинным послушанием римскому папе, преемнику святого Петра, князя, апостолов и наместника Иисуса Христа». Это клятвенное обещание произвело большое впечатление, направив внимание на несчастную жертву, в которой оно было обращено. Этим ограничилось заседание в тот день. На другой же день после открытия, 18 июня, Наполеон пригласил нескольких епископов в Сен-Клу на одно из тех вечерних собраний, которые назывались выходами. На нем присутствовали императрица Мария Луиза и дамы, дежурившие при ней, как и многих других лиц, среди коих принц Евгений, вице-король Италии, император, пивший кофе, который ему наливала императрица, велел вести кардинала фешенанского епископа Адзювуазьена, Трежского епископа Мане, архиепископа Турского Бараля и одного итальянского прилата. В тот момент, когда они входили, император быстро и так, чтобы они это видели, взял монитер, который был положен, вероятно, по его приказу на один из столов. С этой газетой в руках он обратился к вошедшим. Возмущенный вид, который он принял, резкость и необузданность его выражений, как и поведение тех, к кому он обращался, превратили это странное совещание в сцену, какие он любил разыгрывать, обнаруживая в них свою ничем не прикрытую грубость. Протокол первого заседания собора был проведен в монетере, который держал император. Он мял его в руках. Сначала он напал на кардинала Феша, причем интересно то, что он сразу, без всякого исторического и богословского выступления, пустился со странным многословием в обсуждение церковных начал и обычаев. Страница 262. «По какому праву, милостивый государь, — сказал он кардиналу, — присваиваете вы себе титул гальского примаса? Какое смешное притязание, да еще не спросив моего разрешения». Я вижу ваше лукавство, его нетрудно распознать. Вы захотели возвеличить себя, милостивый государь, чтобы привлечь к себе внимание и подготовить этим публику к еще большему возвышению в будущем. Пользуясь своим родством с моей матерью, вы стараетесь убедить окружающих, что я сделаю вас главой церкви, потому что никому не придет в голову, что вы имели дерзость принять без моего разрешения титул гальского примаса. Европа будет думать, что этим я хотел подготовить ее к тому, чтобы видеть вас, будущего папу. Не папа, поистине. Этим новым титулом вы хотите встревожить п седьмого и сделать его еще более несговорчивым. Оскорбившийся кардинал ответил с твердостью и заставил своим спокойным ответом забыть, Недостаток достоинства в его облике, тоне, манерах и даже его прежнюю деятельность, следы которой проявлялись в нем слишком часто, так как под одеждой архиепископа нередко обнаруживается прежний корсар. Но тут перед императором на его стороне были все преимущества. Он объяснил, что во Франции существовали во все времена не только гальские, но и аквитанские и нестрийские примасы Примечание Толерана Первые годы морской войны, то есть в 1793 94 95 годах кардинал Феш плавал на каперском судне, называвшемся авантюрист. Он захватил несколько судов, доставленных им в Геную, и послуживших причиной процессов, которые он с жаром вел в трибуналах этого города, и по поводу которых он, насколько мне известно, несколько раз обращался к правительству за поддержкой. Конец примечания Толерана. Несколько изумленный, Наполеон обратился к Нанскому епископу и спросил его, верно ли это. «Факт этот неоспорим», — сказал епископ. Тогда император оставил кардинала, на которого он так напал. Он направил свой гнев на других, и по поводу содержавшегося в клятве слова «послушание», которое он смешал с повиновением, он разгорячился до того, что назвал отцов собора предателями, потому что, — добавил он, — те, которые приносят две присяги двум враждебным государям, — предатели. Нанский епископ произнес несколько слов, но император его не слушал. Он не обращал внимания на грустный, недовольный, задумчивый вид «дювазьена» или подавленный вид «варали» и «манея», ни на покорную внешность итальянца или веляния разгневанного кардинала Феша. Он продолжал говорить в течение часа так бессвязно, что слушатели сохранили бы только воспоминания о его невежестве и многоречивости, если бы приводимая ниже фраза, которую он повторял каждые 3-4 минуты, не раскрыла его главные мысли. «Милостивые, государь!» — кричал он им. «Вы относитесь ко мне так, как будто я был Людовиком Благочестивым. Не смешивайте отца с сыном. Вы видите перед собой Карла Великого. Я Карла Великий. Я... Да, я Карла Великий». Эту фразу «Я, Карл Великий» он повторял ежеминутно. Страница 263. После нескольких неудачных попыток разъяснить ему разницу между словом «послушание», относящимся только к духовным властям, и словом «повиновение», имеющим более широкий смысл, епископы отказались, наконец, от своих бесплодных усилий. Им не оставалось ничего иного, как ждать в глубочайшем молчании, чтобы утомление прекрастило этот беспорядочный поток слов. Тогда, воспользовавшись минутным перерывом, нанский епископ выразил императору желание побеседовать с ним наедине. Наполеон вышел, и он последовал за ним в его рабочую комнату. Было уже около полуночи, и все удалились, унося из Сен-Клу своеобразное впечатление. В результате этой сцены император потребовал, чтобы оба министра по делам вероисповеданий, французские бегоды Приамено и итальянские Бувара присутствовали на всех заседаниях собора. Это значило добавить новую нелепость к стольким другим. Эти два мирянина могли занять на чисто церковном собрании, в совещаниях которого они не имели права участвовать, лишь положение одинаково обидное как для собрания, так и для них самих. Итак, оба министра явились на второе заседание собора, происходившее 20 июня. Они предъявили декрет императора, предписывавший создать бюро из председателя трех епископов и обоих министров, которое должно было руководить деятельностью собора. По этому поводу возникли некоторые споры, но, несмотря на это, было составлено бюро из кардинала Феши в качестве председателя, бурдосского архиепископа Авио, равенского архиепископа, Кадронки, Нанского епископа и обоих министров. Последние прочли затем послание императора, представлявшее собой длинный манифест, направленный против Пия VII и всех вообще пап. Император сделал все для религии, папа делал все против нее во Франции и в Италии. Таков был в итоге смысл этого послания, составление которого приписывалось в свое время Дону, бывшему члену конгрегации оратории. В нем заявлялось, что папа нарушил конкордат, и что, следовательно, он отменен, а собранию предлагалось найти новый способ обеспечить епископам инвеституру. Эта резкая критика оказала действие как раз обратное тому, на какой рассчитывал император. Именно усиление участия к оклеветанному и гонимому римскому папе. Страница 264. В том же самом заседании большинство высказалось за исключение совещаний девяти епископов, назначенных императором и невозведенных папой в сан, которые участвовали до того в работах собора. Это было уже дружное предзнаменование для правительства. 25 июня собор назначил комиссию для составления адреса императору в ответ на его послание. В нее входило 12 членов, включая председателя, кардинала Феша. Среди них были кардиналы Спина и Козели, заключившие от имени Пия VII Конкордат 1801 года, архиепископы бордовский и Турнский, епископы Комакиоский, Ивриаский, Турнесский, Труасский, Генский, Нанский и Трирский. Проект адреса обсуждался 26-го того же месяца. Обработка его была поручена Нанскому епископу, и во время этого обсуждения он проявил, как я говорил, исключительную неловкость, проговорившись, что его проект был уже представлен императору. Это не помешало большинству высказаться против той части его, которая заключала суждение булы об отлучении. На следующий день, 27 июня, после принятия адреса, В исправленном виде один епископ, как мне кажется, шемберийский, внес в очень трогательных выражениях предложение, чтобы собор в полном составе отправился в Сен-Клу просить императора вернуть папе свободу. Кардинал Феш поспешил закрыть заседание, желая пресечь это предложение, которое, наверное, было бы в противном случае принято. Наполеон, очень недовольный, отказался принять адрес. Теперь комиссии 12 -ти. следовало высказаться по сделанному правительством предложению. Нужно было найти способ обходиться без участия папы в выдаче церковной инвеституры епископам в тех случаях, когда он в ней отказывал. Нанский епископ сделал доклад о работах комиссии 1810 года по этому вопросу, а турский архиепископ Бараль дал отчет о путешествии трех епископов в Савону и закончил чтением записки, составленной на глазах святейшего отца и одобренной, но не подписанной им. Эта тема была немедленно устранена, и один член комиссии предложил раньше всего разрешить вопрос о компетенции собора. Предложение это вызвало оживленные прения, во время которых генский епископ Брульи выступил жаром против признания компетенции собора. Наконец, когда был поставлен вопрос, компетентен ли собор установить другой способ возведения в сан епископов, восемь членов высказались в отрицательном смысле, а три епископа, бывшие депутатами в Савуне, в положительном. Кардинал Феш воздержался от голосования. Страница 265-я. Наполеон впал в ярость, когда узнал об этом результате. Он восклицал, что прогонит собор, что он не нуждается в нем, что он сам издаст декрет, которому все подчинятся и в который он внесет уступки, полученные в Савоне. Нанскому епископу удалось и на этот раз успокоить его. Он побудил его согласиться на предложение собору проекта декрета, в который были бы в самом деле включены уступки, сделанные папой в Савоне, но с добавлением статьи с выражением благодарности папе за эти уступки. Собрание просили бы голосованием одобрить этот проект. Комиссия 12 приняла проект декрета, однако с той оговоркой, что до получения им силы закона он будет представлен папе на утверждение, что означало, собственно, признание собора некомпетентным. Исправленный проект декрета был сообщен 10 июля собору, и в тот же вечер Наполеон отправил в Энсен трех членов комиссии. Генского епископа Брольи, Труасского епископа Булоне и Турнесского немца, имя которого я забыл, декрет императора объявил собор распущенным. Этот распуск собора... Постановленный Аб и Рату, эти насилия над тремя из его членов не могли ничего разрешить и даже создавали новые затруднения. После этого уже нельзя было послать папе проект декрета от имени собора, который был распущен, и при том главным образом именно за то, что он настаивал на представлении этого проекта, на одобрение святейшего отца. Таким образом, то, что могло быть отлично сделано до собора, и следовательно без него, теперь уже стало неосуществимо. Приведенный в замешательство результатами своей горячности, Наполеон был вынужден отказаться от сделанного. Ему пришлось прибегнуть к жалкому средству, восстановить собор, если это можно так назвать после роспуска его. Собрали епископов, еще не покинувших Париж или задержанных там особым приказом. Их пригласили каждого в отдельности к министру по делам вероисповеданий и получили от них письменное одобрение проекта декрета, однако с добавлением новой статьи. Она устанавливала, что декрет будет предложен на утверждение папы, что у императора будет испрошено для депутации из шести епископов разрешение отправиться к святейшему отцу, чтобы просить его об утверждении декрета, который один только мог положить предел бедствия французской и итальянской церкви. В этом заключалась двойная непоследовательность, так как с одной стороны на одобрение папы представляли предложения, на которые он уже согласился, а с другой просили его одобрения, хотя собор был распущен именно за то, что он желал обратиться к нему за этим одобрением. Страница двести шестьдесят Более подавленные, чем раздраженные, епископы подписали каждый в отдельности то, что им было предложено. И в общем заседании 5 августа 1811 года они приняли посредством вставания или сидения новый способ голосования, проведенный кардиналом Мори при помощи хитрости, следующий проект. Статья 1. Согласно духу церковных уставов, Архиепископство и епископство не должны будут оставаться незамещенными в общей сложности более года. За этот период времени должны быть произведены назначения, вручения инвеституры и посвящения. Статья 2. У императора и спросят, чтобы он продолжал производить назначения на свободные кафедры, согласно конкордатам и лицам, назначенные императором, будут обращаться к нашему святейшему отцу-папе. За церковной инвеститурой. Статья 3. В течение шести месяцев после уведомления папы обычным путем об указанном назначении папа будет давать церковную инвеституру согласно конкордатам. Статья 4. Если до истечения шести месяцев папа не даст инвеституры, то архиепископ или за отсутствием его старейший епископ области возведет в сан назначенного епископа, а если бы дело шло о возведении в сан архиепископа, то инвеституру передаст старейший епископ области. Статья 5. Настоящий декрет будет представлен на одобрение Святейшего Отца Папы с этой целью у Его Величества, будет испрошено для депутации из шести епископов разрешение отправиться к его святейшеству, чтобы просить его утвердить декрет, который один только может положить предел бедствиям французской и итальянской церквей. В сущности, не было решительно никакой разницы между тем, что было предложено собором в начале, и что было принято новым собранием. Статья 5 требует одобрения Святейшего Отца в то время, как по первоначальному проекту требовалось одобрение императора. Правда, что последнее было довольно бесполезно, потому что проект представлял собой дословное выражение собственного требования императора. Для чего же в таком случае представлять его ему на утверждение? Но такая буквальная замена одного выражения другим могла показаться ему оскорблением, если бы ему ее предложили. Поэтому я считаю, что собрание не дерзнуло бы просить у него об этом, и что оно было весьма счастливо, что получило декрет, уже одобренный императором, так как редакция его была предложена самим Наполеоном, то есть его советом. Его удобрение предполагалось уже предложением, сделанным собору от его имени, посылкой к папе депутации, инструкциями, которые он дал этой депутации. Что же касается утверждения, возложенного на папу пятой статьей декрета, и которому собор придавал столь большое значение, то Нанскому епископу было нетрудно убедить императора, что первый проект, столь гневно им отвергнутый, был в сущности лишь формой, при помощи которой папы спрашивали... Узнает ли он свое собственное произведение? Нет ничего неуместного в том, добавил он, чтобы дать собору это маленькое удовлетворение. Причем он соглашался разъяснить, что суровость императора в отношении некоторых из его членов была вызвана не тем, что они желали внести эту статью в декрет, а проявленным ими враждебным отношением к правительству. Через несколько дней, 19 августа, 85 епископов, число коих входили на этот раз 9 епископов, не получивших инвеституры, подписали сообщение письмо к папе, в котором они просили его утвердить декрет. Затем было назначено 9 депутатов, чтобы доставить это письмо к нему в Савону. Это были архиепископы Малинские, и Турские, епископы Эвресские, Нанский, Трижские, яченский Фаенский и Фильтресский. Чтобы папа не мог жаловаться на то, что он лишен своего совета, к нему отправили также пять кардиналов. Дория, Дуняни, Роверелла, Байяна и Руфо, поддержку которых, как я имею все основания, думать император тайно обеспечил себе. Наконец, одновременно отправил туда Камье Секрето папы Бертолоци и его духовника.